Советский союзный ударный хирург сообщил о своем наблюдении. Да? Поделим в котором часов этот инцидент. Или захищает телефон. И эти В, рейте, и в, в обо всех. предыдущем эпизоде. В селе Русская Лозовая под Харьковом обнаружен мертвым священник Николаевского храма, отец Валерий. Его ударили молотком по голове, а затем сбросили с колокольня. Разбираться в случившемся отправляется следователь Валерий Склеренко. Валерий Алексеевич готовится в командировку в ГДР, вот речь практикует. В ходе следствия выясняется, незадолго до смерти погибший обнаружил в подвале храма ларец с ценностями. Что он нашел? Ларец под ризницей, старинные вещи, бумаги. О своей находке отец Валерий рассказал Таисии по сути. Влюбленная в священника прихожанка собиралась принять крещение. Это тебе подарок. Такая красота? Откуда? Ларес нашел в резнице: Немцы награбленное из храма вывозили. Ого! В Харьков повезут. Только ты никому. Следователь Склиренко предполагает, что к смерти отца Валерия причастен муж Таисии, Трофим Иванов. Он мог слышать разговор о сокровищах. Ты еще об этом пожалеешь. О своей догадке Склиренко сообщает в УГРУ Харькова. Это Склерен. Опергруппа вышла. Так раскрыли. Трофим. Следователь отправляется к дому Трофима, но по дороге на него нападают. Мы залезем в камыши, надеремся от души на Да иду, иду. Нахрена нам эти ландыши. Фидель! Фидель, я таким перваком разжился! Самой Степановны! Огонь! Ты где? Июль 1961 года В собственном доме ударом тупым тяжелым предметом убит Трофим Иванов 1930 года рождения Ага, посмотри, вот тут про твой любимый вещь, док Убит молотком И, похоже, тем же Подожди, этого же не может быть Скляренко выписал себе помощь в тот вечер из Харькова Он шел брать Трофима Все же сходилось Трофим – главный подозреваемый в убийстве отца Валерия. Но на Скляренко напали. Вопрос, связано ли между собой нападение на сыщика и убийство подозреваемого? Да нет, но ну таких совпадений не бывает. Там еще этот был подельник Фидель. С ним что? Путанное дело. Посмотри, там много еще вещдоков? Есть немного. О -о -о -о. Большое дело. Скляренко остается только посочувствовать. Привет. Ты как? Нормально все. Водички? Угу. Mm -hmm. Мама на работу ушла, а я тут. Еще? Угу. Mm -mm. Дома все хорошо. Почти. Ты не волнуйся только. Но Алика. Его арестовали. Что? За тобой приходили? Я была там, в общаге, когда его... Ты можешь ему помочь? Посмотрим. А кто брал-то? В штатском. Ах ты! Ладно. Только мне с убийством сначала бы. Ну-ка, я одна, разбуди. Чима, Чима. Очнулись. Рад видеть вас почти в добром здравии и водички. Mm -mm. Mm. Что стряслось? Сколько я тут отдыхаю? Сотрясся. Мозг ваш от удара основательного. В общем, вы тут на постельном режиме уже два дня. Два? Тихо, тихо. Доктор сказал. Зоя, ты иди домой, ладно? Ладно. И это, Зоя, разберемся, а? Митя, что случилось, пока я тут? Нашла вас на дороге Тая Так Она уже шла домой из сельсовета, но побежала вам вслед Сказать о том, что у нее одна вещь, которую отец Валерий забыл Господи. в клубе На помощь! Прокурора убили! Что за вещь? Это книга, немецкий словарь, отец Валерий из Харькова привез Я вам принесу на работу Хорошо, посмотрю Мы приехали через 45 минут до дома Трафима, но было поздно, постройка уже полыхала. Ах ты. Внутри обнаружили обгоревший труп хозяина с черепом, проломленным молотком и переломанными на руках пальцами. Так что, опять молоток? Да, тот самый хорошо нам всем знакомый. И это, несомненно, орудие убийства. Даже с отпечатками. Ну вот хоть сейчас... Неси в музей. Еще обнаружили обгоревший ларец. Криминалист говорит, со следами хранения ценных металлов. Хорошо, ты посмотри. Свидетели утверждают, что в тот вечер Трофим выпивал со своим корешем, Фиделем, владельцем в эти духи. Но? Фидель исчез. Вместе с москвичом Трофимом. Через сутки москвичонка нашли в Харькове наполовину разобранного, брошенного Вкратце все Значит сбежал Фидель Сбежал и явно в спешке Даже к себе не заглянул Это в каком смысле? Посетили мы его жилище Слушайте, это не Фидель Это прям какой-то граф Монте-Кристо Вот, полюбуйтесь За койкой нашли Мне нужна одежда 17-19 век, предметы культа, образцы церковного искусства Это клад отца Валерия, оттуда он взял только крестик для Таи Остальное осталось лежать в ларце Ну да, пока в храм не наведался вор и убийца Выходит Фидель с Трофимом, решили грабануть церковь, пока священник не сдал найденные ценности Но об этом узнал Трофим, подслушал их разговор священника с Таей Таю они используют как алиби Она сидит в чулане. Фидель разыгрывает спектакль. Будто пьянствует с Трофимом. А тот в это время обносит храм. Но тут появляется отец Валерий. Так и картины Репина приплыли. Да. Трофим убивает священника, убегает через подвал. Иначе же никак. У него же... Ну да, с его ногой по стене-то не спуститься. Mm -hmm. А через дверь нельзя, внизу парни. Ну а после классика жанра. Видимо, на почве употребления алкоголя мужики поссорились. Фидель решил забрать все, добил дружка, узнал, где тот прячет свою долю и уехал. А почему свою долю не забрал? Ну, явно спешил. Да и появляться в бараке сразу после убийства – это опасно. Это да. Ну, с молотком все равно как-то странно. Я уже не говорю про пистолеты, как они вписываются в нашу картину убийств. Напугал чертяка. Ты почему с больницы сбежал? Врачи звонили, говорят хамишь. Ну, это служба же. Ты насчет папа? Нет. Личное дело. Арестован некий Алик. Но там дочь моя. Мам. Случай тяжелый. Делу дали ход. Слушай, у тебя что? Командировка в ГДР на нас Ну, теперь под вопросом Да Ну, дело-то не в ней Да ладно А то ты не хочешь Короче Ты человек мой Я тебя постараюсь прикрыть Только чтоб дочка твоя Играла так, как мы напишем Понял А с этим, кто дело ведет Я поговорю Угу Вряд ли они теперь тебя с крючка снимут. Понимаешь? Ну, чем-то придется расплатиться. Я готов. Спасибо. Подвести до собора. Пока придут результаты экспертизы, мне кое-какие лакуны восполнены. Поехали! Конечно. Такие встречи в силу обстоятельств в памяти особенным образом хранятся. Был у меня отец Валерий. На аудиенцию к Владыке Нестору просился, но... Но пришлось довольствоваться встречей с секретарем епархии. А предмет аудиенции? Он был сильно расстроен закрытием храма. Предлагал бороться. Не знаю. Может, горячусь я. Но ведь, как на фронте говорили, ни шагу назад. Это же вера наша. Куда же мы? Вот хорошо, что вы сейчас про фронт вспомнили. Сколько наших погибло в бесплодных лобовых атаках. Я понимаю ваши чувства. Но сейчас главное выжить. Не голову расшибить, а ум свой сохранить для лучших времен. Вы меня простите... Чисто по-человечески, но, ну, может быть, вам формально отречься от Сана? Пропечатать в газетах, вот как сейчас делают? Вы еще молодой, у вас все впереди. Неизвестно, как оно еще в будущем станется. А может быть, власть опять к Вере повернет? Грешен, молю, отречься. вы знаете, как я к Вере пришел. В 42 перед первой своей атакой, дед, какую-то молитву прочел. Пресвятая Дева, храни. Я чадо свое. И упаси от погибели телесно, и укрой от мукадовых. Яко еси на небесах. Неканоничная молитва? Заговор чистый. А мне дед говорит, если от души прочтешь... Ни одна пуля не возьмет. Не поверил. Встали, пошли. А немцы, давай нас из пулемета вкосить. А это страшно. Ой, как страшно. Взмолишься так, чтобы... В общем, прочел эту молитву, даже не зная, какие я эту молитву запомнил. И что? И ни одной царапины. Ни одной раны за всю войну. А я разведчиком. Пять языков за линии фронта притащил. Так что вера моя крепкая и испытана. А вы мне ренегатом стать. Простите, отец Валерий. Я не хотел вас обидеть. Просто чисто по-человечески... Я понимаю. Я сам сложу, службу оставлю. Раз не нужен. Но отрекаться не стану. Не таков. Гордыни в нем было много А ведь сам апостол Петр и тот трижды отрекся Необычный был священник отец Валерий Многие ведь воспитываются в верующей семье Веру как бы наследуют А таких, которых настоящее чудо коснулось Таких мало И они искренние не от мира сего был человек. Жаль его. Да, а беседа эта имела продолжение. Отец Валерий просил просветить его в деликатном деле. Если он больше не священник, как быть с тайной истиной? Есть у меня прихожанин один. По рассказал, что немцам служил. И сдал подпольщиков 17 душ. Я тайну храню, но служба заканчивается, а вместе с ней и обетом край. Как быть? Так тут уж как не оберни, в органы нужно идти. Только соблюдая тайну исповеди. В органы нет. Не могу, не люблю я их. Ну, может, через кого-то или насказательно. А, вот это возможно. Есть у меня доказательства. Бумаги интересные. Если уж я сам расшифровал, я думаю, они точно справятся. Да, кстати, я чуть не забыл... И я оклад нашел. Немцы спрятали. А там награбленное из храма. И напоследок он сообщил мне о кладе. Видимо, спрятали ну, немцы. Предметы культа, награбленное я и чита вещи. Вам отдать или в милицию отнести? Сам признаюсь, в милицию идти не хочу. У меня с ними плохие отношения. Ну вы уж как-нибудь переступите через себя. В милицию идите. Только нас не впутывайте. И так... А чего же органы не любит? Не любил, то есть. Да было у него что-то там такое после войны, обида какая-то. А с этим кладом просто беда. Говорил ему, нужно было сдать его сразу. Сейчас ведь как, подумает, что взял половину, не отмахаешься. Лучше бы взял бы его и замуровал сразу. И что отец Валерий? А что? Обещал подумать. Уехал. И все. Царство ему небесное. Короче, у меня сейчас совещание некогда мне. Ну, скажи, что ничего не знала. Не понимала. Что у тебя личное к этому Алику. Думала научный кружок. Ясно? Ну, это подло, пап. Это разумно, Зоя. Слушай, ты уже взрослая, ты не одна. Вот ты доктрины и тайные связи изучаешь, а связи-то реальные. Ниточка ко мне ведет, к маме, ко всем близким, родным, друзьям. Ты пошла вниз и всех над за собой потянула, понимаешь? Понимаешь? Ну, ты девка ж молодая, красивая. А у тебя этих халиков еще штук сто будет. Ну вот сколько ты его знаешь? Две недели. Две недели? И эти две недели стоят жизни, карьеры? Ах да. Я полюбила не того, теперь тебя в Берлин не отправят. Какая мерзавка. А то, что он вообще не виноват, это ничего. А ты не понимаешь, как тут все устроено? Виноват, не виноват. Я тебя должен из этого вытянуть. И потерять. Ты меня уже потерял, пап. Уже. Скажи, как я учил на допросе. Боярий Алексеевич, мы не вовремя, может? Так, или что там на пилоскопе? На молотке грязевые отпечатки оставил Фидель. Сто совпадение с материалами его уголовного дела. Так. Следы нечеткие, рукоять молотка мокрая, хват нехарактерный, почти разжата ладонью. Обычно молоток в руке ездит, а тут комплект несмазанных отпечатков. И из интересного. Ну? В щелях между рукоятью и головкой молотка обнаружена тина с кладкой икры. Икра карпа. Свежая. Икра? Выходит, молоток какое-то время провел в воде, в mm -hmm. озере. А в момент убийства оказался в руках Фиделя. Странно. А что странного? Смотри. Вокруг русской лозовой две реки, семь озер, еще и пруды в половине дворов. Ну, как же не странно. Ну вот смотрите. Предположим, я кого-то убиваю. Бросаю орудие убийства в озеро. Логично? Да. А зачем его снова выуживать? Неужели Трофима было нечем убить? Согласен, нелогично. Нелогично. Кроме одной ситуации. Если надо кого-то подставить. А у нас вроде как Фидель подозреваемый номер один. Значит, кто-то таким образом подставляет его? Значит. озер в округе 7. Но по словам местных, карп водится только в одном. И то редко. Одно из мест вылова вплотную к лесной дороге. Мы приехали омут проверить. Там башмак плавает. И вот. Так, интересно. Пулю в лоб и рыбам на корм. Ну, диск на шею, а сам в Харьков. Вероятнее всего, его привезли сюда на машине И бросили воду здесь же. Тут и омут, это самое... Течения почти нет, но глубоко. Ну что, Мить, теперь мы убийцу точно найдем. Откуда Ты... такая уверенность? Пошли. Итак, товарищи, убийца Трофима и Фиделя знал, что они обокрали храма, но не действовал против них, пока я не разгадал загадку и не запросил помощь. Выходит в своем поиске, и он вышел на них в то же время. Либо утечка информации от тебя. В точку. Круг тех, кто знал, что я нашел воров, был невелик. Вот та я. Она выдала информацию мне о Трофимии Фидели. Она была в тот момент, когда я разгадал, кто обокрал храм. Ну и она присутствовала в тот момент, когда меня оглушили. Тогда почему она не добила вас, если была такая возможность? Могла ли увезти тело на машине? Умеет ли вообще водить машину? Почему призналась в находке клада и отдала книгу? Ну... Хватит, хватит. Слышал? Что скажешь? Ну, ладно, это всего лишь версия, может, не самая вероятная. Ну, я бы таял на футбольном языке и отправил бы на скамью запасных. Тогда кто? Алло, это Скляренко. Опергруппу вышите? Я говорю, оп... Рубанько? Он мог слышать, когда я звонил из его кабинета в Харьков. Я говорю, опергруппу вышите? Рубанько убийца? Ну, как-то не верится. Мотив? Алчность? Вот так вот рисковать всем, молодой женой, положением каким никаким, решиться на двойное убийство. Потом еще проблема. Незаметно подбросить Данили сверток с ценностями. Да настройки проходной двор. Кто угодно мог прийти. И вариант третий. Некое неизвестное лицо, ставшее невольным свидетелем разговора. Под окнами у Таи. Или в коридоре сельсовета? Но это проверить практически невозможно. Еще момент. Среди пасты отца Валерия был немецкий провокатор. Ну, если это так, то мы должны искать мужчину, которому в 41-м было от 18 и старше. Он мог состоять в подполье и сдать его. То есть ему должно быть не менее 40 лет? При этом верующий, так что, вероятно, старше, из Харькова. Да там полсела мужика на фронте погибло. Приезжих туча, не показатель. Ну вот еще, это словарь отца Валерия «Возвращенный тайм». Здесь очень много меток. Я с ним поработал, выписал все подчеркнутые слова и перевел со словарем. Агентура, подполье, крикет, сверчок что ли? Провокатор ему исповедовался Отец Валерий переводил что-то Ну, помните, мы нашли немецкий окурок В подвале, где ларец стоял Может быть, в этом ЛРЦ немцы не только ценности хранили 10-го года блин да, блин, да, операцион Аппендицит А что, если Рубанько Председатель сельсовета И есть то самое третье лицо, сверчок Ты что, хочешь две версии склеить в одну? Ну, так или иначе, он единственная персонализированная ниточка. Так что начать нужно с визита к нему. И еще проверить церковно-приходские книги. Это, конечно, не список пасты, но уже что-то. Поищем там нашего сырчка. Ладно, действуйте. Э, насчет твоего дела по поводу дочки. Я поговорил, обещали принять во внимание. Спасибо. А есть-то живой. Ну чего, ну чего вы шумите, а? Та я на обеде, раз, Владленыч, на выезде. Так а мы... Я знаю, знаю, не надо мне это показывать, ничего. Ищите вы убийцу батюшки, а вот поймать-то его никак не можете. Тетенька, вы в селе давно живете? Ну, 67 годков уже. Стало быть, всех здесь знаете? Ну, вроде как. Ваш председатель, он э, сам откуда? Харьковский. Он вроде бы к нам после войны приехал. Да. Ну, вроде бы, как был там подпольщиком. Ну, потому как иначе как бы его председателем сделали на же, же вот, оккупированной земле. Жил, вот так вот, ну да. А вы ничего не замечали? после убийства отца Валерия. Там, ран никаких у него не было? Да нет, вроде. Ну, может быть, шрам где-то вот в этом районе? Да. У жены его и спрашиваете. Я что, по-вашему с ним в баню ходил? Знаете, что вы идите <къем> к Владленычу, он сейчас в церкви. Идите. Че может уже в этом в клубе? У них там сейчас, сегодня субботник, да. Субботник, пятницу. Угу. Ну, что такое? Главное, шоу. Труд бесплатный. Труд, труд, терпение и труд. Давай веселей, хлопцы. Че пали, мужики? Да так, мусор. Федор Владимирович, это ж как понимать? Место преступления. Одну минуточку. Вот. Здание передано клубу. Ценные вещи передадим в музей. Остальные нам не нужны. Да и печати на дверях не было. Так что извините. Не терпится, да? Не надо. Давайте не путать божий дар с яичницей. Молодежь решила провести субботник. Я поддержал. Какие претензии? Валерий Алексеевич! Немедленно потушить костер! Так, кто выносил изжог бумаги? Мы. Мы, да. А вы? Ну, я как бы бригадир. А что такое? Велели все сжечь, вот и палим все, кроме старинного. Кто велел? Ну, я. Так, тушите. Тушите! А ну-ка, пошли, Петр Владимирович. О, быстро же вы, ребят. А мы ведь персонально к вам, Рубаньку. Присаживайтесь. А скажите нам, где вы были... Во время нападения на Скляренко И во время убийства Трофима Иванова И гражданина Фоменко Более известного как Фидель М? Да вы шутите? В конторе был Потом на служебной машине По полям ездил В теме не погнала работа? Зачем же ночью объезжать? Без вас вода не освятится, нет? А вы это бросьте, товарищ Жатва в разгаре План заготовок На секундочку Работаем по ночам. Дима, карту. Давайте-ка мы с вами поступим так. на карте, где были в ту ночь. И желательно с указанием времени. Ну, часы не глядел, нет у меня их. Был. Вот. Вот сюда доехал. Кто может подтвердить? Никто. Я особо не светился. Но Провернуть никто. Настройку заезжали? Нет. Это все? Нет, не все. Живот покажите. Показывайте. Вы много всех позволяете, а ведь пожаловаться могу. Мы ждем. Вот. О! А вот и след от апендиктомии. Вот он так, сверчок. Кой сверчок. Если вы про шрам, так это немец штыком. В подполье. Штыком. На фронте, под Веной? Я с нашими еще в марте 43-го ушел, после первого освобождения Харькова. До Вены дошел. Я могу идти? Нет, не можете. Мы задерживаем вас по подозрению в убийстве. Что? Да я вас сам по подозрению. А будете буйствовать, я вас свяжу. А вы куда? Пойду проверю. Одессеев этого гражданина. Присядьте пока. Бог в помощь. И вам. Вы водитель председателя? Да, в точку. Эдик, а что? Да проконсультироваться хочу. Как вы по ночам работаете? Известно, как с женой под одеялом. Ну, а если серьезно, я вот слышал, ваш председатель сам по ночам поля объезжает. Это что, водится за ним такое? Да не. А когда? Так в аккурат 23-го. Вот так вот катался. Я mm. той ночью дома спал. Хотя временами бывает вожу шефа. Ночью в страду дело обычное. Mm. А я могу сказать, катался он той ночью или нет. Да? И как? Ну, mm. mm. козлик у нас навехонький. Так что по шайбе. А я все думал, это деталь от угнанного у Трофима москвича. Ну и как эта шайба поможет следствию? Ну, насколько я помню, Нога 69 была ограничительная шайба на период обкатки. Посмотри там в сети. Так. Ну и Так, действительно. Шайба между фланцем карбюратора и впускным коллектором ограничивала мощность двигателя на период обкатки. По инструкции, ее следовало снять после 1000 километров пробега. Так обеспечивался щадящий эксплуатационный режим. Ну, теперь понятно. Отчасти. Если водитель снял шайбу после 1000 километров, значит, следил за показаниями одометра. Ну, или, по крайней мере, был в курсе километража. Шайбу снял вчера, как и планировал. Я-то свои ездки хорошо помню. По моим прикидкам, километраж как раз на ну, вчера-то и выходил. Тысяча км. Как предполагал, так и вышло? Верно, сотни километров. Если бы он так поехал, я бы еще позавчера на тысячу вышел. Значит, не ездил. Значит, врет, сукин сын. А ну-ка, заводи своего козлика. Сейчас в сельсовет мотнемся, позвонить нужно. А шеф, да не боись. Начальство не заругает. Не до этого ему сейчас будет. Садитесь, Рубанько. Понятые, пройдите, пожалуйста. Да что стряслось-то, Петя? А да, думают, что я этих гавриков убил. Хотя непонятно, на кой. А вот мы поищем, посмотрим. Может, и найдем чего. Илья Ильич, приступайте. Mm -hmm. Марина, давайте не будем мешать. Mm -hmm. Вы же ему ничего не сказали про нас с Егором. Кто он такой? Он Сам-то правильный. 23-го, когда убили Феделя Трофима, что он вам говорил? Да сказал, что поля поедет на ночь осматривать. А когда священника убили? Тоже. Я же чего с Егором-то и пошла. Видите, на всю ночь. Хорошо, Марина, спасибо. Грубаньку. Угу. Нет, Арибин, оба эпизода. Да он это как пить дать. Размер ноги маленький, как след на рубахе священника. Сам не местный. Шрам, возраст 51 год. Ну, все приметы подозреваемого сходиться. Встаньте. Да что здесь смотреть, печь? Смотри, Мить, как занервничал, а? Марина? Да? А вы на чем готовите? Печь или газ? Газ, конечно, зимой хибаша печка. Вставайте. Вставайте, вставайте. Другие граждане. Понятые, я обращаю ваше внимание. На ваших глазах мы извлекаем из печи оружие. Петр Владленович, Вальтер, ваш... Можно наедине? Опа. Ладно. Обманул я вас. Никуда я в ту ночь не ездил. Был у Любки Каравайши. У нее был, когда папа убили. А Вальтер мой с войны прятал. Но работа опасная была банды. Поехали на свидетельство Да не кипятись ты, Панкратов. Я ж не по злобе. Просто хотел узнать, закончился ли допрос и всех ли отпустили. Давно уже должна быть дома, а ее все нет. Да что ж так поздно? Зоя, что с тобой? Спасибо, Панкратов. С меня причитается. Господи, да что случилось? Да на в стельку. Да ты, сволочь, напоил ее. Спокойно, папаша, я не при делах. Следить за дочкой надо. Я ее, между прочим, на скамейке нашел и до дома довез. Извините, не Спасибо. Спасибо. Ну? Тише, тише. Что случилось? Не трожь его. Он хороший. А ты, папа, сволочь. Я из-за тебя сегодня человека предала. Ты сволочь. И я. с зуя. Ну, я особо и не сомневался. Рубанько проверяли сразу после войны, и все прошло чисто. А пистолет тогда. После войны без оружия боязно было. Это точно, Митя? Эксперты считают, что шрам у председателя HTK. штыка. Есть соответствующие записи в медкарте. Дальше хуже. Я не знаю, как вы сразу не заметили. Вальтер Рубанько 7,62 мм калибр. А у Фиделя входной во лбу 9 мм. Это не то оружие. Разгром по всем фронтам. Ну, не знаю, пригодится ли... Есть в фроневом канале у Фиделя вот такая находка. Волокна льна. А красный фабричный. Волокна с ярко выраженными частицами цементной краски для фасадов. Такая краска была на обгоревших остатках немецких бумаг. Бумаги, те, что уцелели, сами по себе не очень важны. Я совещался с нашими товарищами. Ни СС, ни гестапо. Это отчеты штаба Розенберга по вывозу ценностей. В Харькове было деление. Никаких сведений о провокаторах. Валерий Алексеевич. Это хорошо. Это ключ. Ключ к разгадке личности убийцы. Бумаги жгли трое. Отец, сын Пасюта и рабочий. А что давало Конольна? льна? Ну, давайте. Давайте без всякого. Самый вкусный борщ после работы. Да под стопочку самое оно. Ну, тая. Дуся, ну-ка дай срочно мне СМУ, что строит в Русской птицефабрику. Зарила? Алло, это Скляренко, следователь прокуратуры. Скажите, кем работает Пасюта? Оба. Егор бульдозерист. Отец руководит бригадой маляров. Выходит, краска с рук отца? Рушник из их дома. Цементная краска используется в строительстве птицы фабрики. А те с рыбак, к слову, узнают озера и куда можно труп спрятать. Митя, ну-ка собирайся и пушку прихвати. Может пригодиться. Людей дать? Пока сами. Ой, простите, за что дешево. Как это самое, как нырял. Сергей Сергеевичу 50. Вроде. В Харькове появился в 43-м. Был ранен они конец войны встретил в госпитале, сразу к нам, в русскую лозовую. Из документов имел военный билет и справку о демобилизации. Что такое? Вы к нам? За мной опять? Где отец? Да на рыбалку укатил на семи озере. как всегда на велосипеде. Рушник у вас был в прошлый раз такой, с красной вышивкой. Поиск? Знаю такой. Чего-то пропал этот рушник. Ну, так мы поможем. Смотрите, чего хотите. Витя Скажите Бога ради, отец вам на что понадобился? Он в церковь ходил. Верующие? Нет. Да. Я чего думаю, что да? Иногда так машинально крестился? Когда гром? Или весь о смерти чей-то? Кошника нет. Это вот. Портянка чистая. Но маслом пахнет. А теперь вот эту ветошь понюхайте. Гарь пороховая. И смазка. То есть пистолет в портянку был завернут, а ветошь ее его чистили. Так вы говорите, на Семь поехал? Здесь останься. Вдруг вернется мимо нас. Митя, пошли. Сергей Сергеевич. Черт. Ну нельзя же так. Рыбу напугали. И меня тоже. О, крупная сорвалась. Ну не знаю, как у вас, а у нас сегодня улов хороший. Че-то я не пойму речей ваших. Я-то вам пошел, понадобился. Да дело на минутку. Рубаху задерите. А портки не опустите. Задей рубаху, покажи живот. Ага. Ладно. А, стой, стрелять буду а, а, Упаси, Качадас Балерий Алексеевич Дева, храни, Качадас Упаси а, от мукадок Разновидного веки веков Как вы? Смотри, Медь. Помогла, уберегла молитва Чудо просто Да, чудо Ты тогда счастливый Да, и так Вставай, идем Ну-ка пошли Давай, давай, давай Ну что, дядя Считаешь, что норму ГТО ты завалил? Это фактическое признание Да еще и статья Сверх уже имеющихся Нападение на сотрудника милиции Во время исполнения Да и хрен с ним Семи смертям не бывать. Что рассказать надо? Про Фиделя и Трофима? Так это я их. Само собой. Разговор ваш с Тайкой подслушал под окном дома. Фидель опасен. Откуда я могу позвонить вызвать своих? Но телефона у нас нету. Лежит свой сельсовет. Провести? Сначала тебя выключил из игры. Слышал в коридоре, как ты в Харьков звонил Понял, что у меня на все про все минут сорок Прыгнул на велик и ходу О господи, на помощь! Прокурора убили! Парабеллум еще с войны припрятал Пригодился Рушник взял как глушитель Метнулся к озеру Выловил молоток Он у меня там еще... С первого дела в камышах валялся. Подумал, если что, подкину кому. Тебе что, старик? Зять нужен. За добором пошел. Поговорить надо. Ну, проходи. Потом быстро к Трофиму. Знал, что они в этот вечер пить будут Фиделя сразу кончил Он не мучился Рубаху его натянул Чтобы из окна вроде как он был Чтоб Трофим не дергался Даже надо так цацки любить Чтоб за них две души на тот свет Да я думаю, Митя тут Другой мотив был Да? Барахло не интересовало Интересовали бумаги Из-за них-то и Трофима пытал. Времени оставалось мало. А что поделать? Спрошу еще раз. Отвечай, как на исповеди. А то же я только начал. А ночь впереди длинная. Успеешь еще умереть раз сто. Где бумаги? Не было. Не было ничего. Отпусти меня, пожалуйста, батя. Клянись. Клянусь. Я, мамой, клянусь, то, не пусто было. А -а -а! Это за то, что та ее мучил. Тело Фиделя бросил в багажник москвича Потом его в омут Машину завез в Харьков И оставил открытый, чтобы разобрали На попутки вернулся Забросил сверток с ценностями Барак Фиделю На этом мои труды В этот день закончились Труды? Стахановец твою маму Я про немецкие бумаги в разговоре с тобой не упоминал А ты был уверен, что они в ларце. Откуда? Ну, не тяни, давай А, а как не знать Коль я тот ларец сам собирал Для одного немецкого чина Во время последнего освобождения Харькова Это как? А до войны я работал в Харьковском художественном музее Искусствовед Потом пошел под поле Попался немцам, пытали голодом, склоняли к сотрудничеству, шантажировали семьей, ну и выдал я одну из ячеек подполья. Так вот она что, агент «Сверчок». Всего раз. Потом служил в штабе Розенберга. Начальник был знатоком церковного искусства. А когда в 43-м текали с по одной, он бумаги сунул досье на агентуру. Меня в дороге ранило. Начальник исчез. Когда Натая Крестик увидел, сразу же понял, что ларец этот поп нашел. Не хотел я его... Ну, честно Сглупил раз Выпивши Пошел исповедаться Я же все-таки не зверь какой-то Я хороший человек Просто война Сложилась так Сильно испугался Господь и Бог наш Иисус Христос Благодатью и щедротами своего человеколюбия Да простит Нет, не могу Не отпускаю Ты же раскаялся Повинился Очень жжет меня Вина моя Жжет, всю душу сжигает Яс Иас недостойный Властью его мне данную упрощаю И разрешаю тебя Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь От меня лично вот вы... я, мой... <свист> Испугался что об заложит меня Но нет С того времени отец Валерий не общался со мной Но тайну исповеди не раскрыл. Уважаю. Службу знал. Не нашел бы тогда этот чертов лорец. Жил бы еще себе. Но там бумаги были. Они меня бы погубили. Да ладно я! Дети тоже. Отца Валерия перехватил ухода в ризницу с пистолетом. Вошли вместе. Быстрее. В ризнице была поднята плита в подземелье. Понял, где поп нашел ларец. Поставил вопрос ребром. Отдайте бумаги. Ей-богу, отдайте и закончим. Я благодарен, что не выдали. Вы настоящий священник. Верю, что и тайну впредь не нарушите. Давайте все закончим хорошо. Да я лучше сдох. Пресвятая дева, храни якочадо свое. Пистолет заклинила. Священник бросился прочь. Я за ним. Полоток со стола прихватил. Жели на колокольню. Отец Валерий достал откуда-то нож, махал, ранил меня чуток, как не убил, чудо. Уворачивался он как уж. Я и голоса уже внизу слышал. Я в ловушке. Ушел быстро через, через подвал. Молоток в озеро. Только потом, на субботнике, увидел, что. Бумаги эти, эти немецкие И Отец Валерий В свои приходские спрятал Сам лично жег В костре Тогда Задышал свободно Все Следов-то нет Да Натворил-то делов Да Натворил Да Всего-то на одно пухлое уголовное дело с нехорошим финалом. Вставай, дядя. Идем в тюрьму. Там ужин скоро. А вот статья про наше дело. Ну-ка. Без срока давности называется. Предателя-изменника родины, пособника оккупантов, настигла рука правосудия. Вот умели выражаться. Можно не гадать. Вышка. Сейчас посмотрим. Да. Гражданин Пасеута СС был приговорен к исключительной мере наказания. А вот про убийство отца Валерия, что тут здесь ничего не сказано? Ты что? Это же разгар антирелигиозной кампании. Я не знаю, может, если бы ну, там два попа подрались, наверное, про это бы написали. А, -а, -а. а так, не к месту, товарищ. Ясно. Ну так что? Храним? Бережно. Дело-то какое большое. Ты чего не спишь? Поздно уже. А ты знаешь, со мной сегодня чудо настоящее произошло. Чудо. Даже два. Меня утвердили поездку в ГТР. Я-то думал, после истории с Зойкиным Харем. Все, хана. Адося где? Держи, везучий. Думаю, вы довольны. Сегодня Алекс скрыл себе вены в камере. Я не виню вас за то, что произошло. Не вы его арестовывали, не вы его посадили. Я виню лишь себя за то, что предала его. Иногда неделя, папа, стоит больше жизни, а уж тем более карьеры. Я приняла решение: я бросаю институт и еду на Целину. Не ищите меня, я вас люблю. Что ж ты она делала Ты куда? На вокзал.